Глава первая. Наверное, все началось в тот день, когда я узнала, что неизлечимо больна и что мой муж мне изменяет. Это был понедельник. Пасмурный осенний день с противным и мелким, как пыль дождем и промозглым ветром. Перебегая дорогу, я умудрилась наступить в грязную с радужными маслянистыми разводами лужу и, шагая по длинным, нагнетающим чувство тревоги белоснежным коридором, ощущала, как в моей обуви неприятно хлюпало. В кабинете, сквозь пелену гулкого шума в моей голове, к которому я за два месяца уже привыкла, слушала полный сочувствие голос врача, слепо рассматривая выданные мне результаты анализов. В то утро я не вернулась в офис. Впервые за много лет решила прогулять. За руль сесть тоже не рискнула и, вызвав такси, поспешила домой, зная, что Сережка сегодня хотел поработать дома. Муж стал единственным близким мне человеком. Так вышло, что ни родственников, ни подруг у меня не было. Мама своих никогда не знала, воспитанница детского дома. Она привыкла рассчитывать только на себя и даже не пыталась найти родных. Отец, Он бросил мою мать, как только узнала о ее беременности. Трусливо сбежал под покровом ночи, не оставив даже крохотной записки с объяснениями. Желание разыскать отца у меня никогда не возникало. Подруги... У меня не было времени на развлечения. Я прилежно училась, потом много работала, создав свою фирму, стала работать еще больше, позабыв об отдыхе и прочих радостях жизни. Спустя пять лет, когда, казалось бы, можно немного сбавить ритм, заболела мама. Полгода лечения, тонны лекарств, тысячи обследований ничего не дали. Очень больно и страшно терять самое родное, что у меня было. Сквозь серый мрачный туман я смутно помню похороны мамы, ее изможденное болезнью лицо и участливый полный заботы голос Сергея который вытянул меня из пучины страха и невыносимой потери. С того дня, дня нашего знакомства, прошло уже больше десяти лет. Удивительно, но мы идеально подходили друг к другу. Оба трудоголики, тем не менее, старались хотя бы раз в год выбраться в отпуск, который чаще всего проводили на море, лениво валяясь на пляже. У нас были схожие вкусы в музыке, литературе и фильмах, А отдыхать вечерами мы предпочитали дома, так как оба не любили шумные тусовки. Мы были почти идеальной семьей. Единственное, что омрачало мою жизнь, это невозможность родить малыша от любимого мужчины. Сергей спустя месяц нашего знакомства признался, что в детстве перенес серьезное заболевание, которое лишило его возможности стать отцом. В тот роковой день, возвращаясь домой, сминая в руках бумаги с приговором, я невольно подумала, наверное, хорошо, что я так и не сходила в детский дом. Болезнь мамы, доставшаяся мне по наследству, очнулась в моем теле намного раньше, и я бы не успела вырастить ребенка. А Сергей, он не хотел, чтобы наша семья стала больше». Муж лишь поддерживал и принимал мое желание, но, как выяснилось, вся наша жизнь была ложью. Вернувшись в квартиру, надеясь получить поддержку от мужа, я узнала, что Сергей через два месяца станет отцом и что его печальные рассказы о мнимой болезни – вранье, а наша семья – притворство. Слушая воркование пары, Наблюдая за нежными, заботливыми ухаживаниями мужа за незнакомой мне девушкой, в моей голове билась лишь одна мысль. Как я могла быть такой слепой? Он никогда не был со мной так ласков, никогда не смотрел на меня так, как смотрел на девушку, которая носит его малыша. Тогда я ни слова не сказала мужу, молча покинула квартиру. И, задыхаясь от боли в груди из-за непролитых слез, Подавляла ужас, явившийся из глубин души, ужас одиночества. Борясь со страхом снова остаться одной, с трудом, сдерживая вырывающиеся из горла противные прерывистые всхлипы, отправилась в офис. К тому времени, когда я добралась до здания, расположенного на окраине города, мои чувства притупились, а в голове созрел план. И первое, что я сделала, позвонила конкуренту, с которым, впрочем, сложились отличные здоровые отношения, и договорилась о встрече. Прежде чем покинуть этот мир, я решила подготовиться. Продала квартиру с условием отстрочки выезда из нее на три месяца. Продала фирму, указав в договоре пункт, что все работающие сотрудники сохранят свои места не менее десяти лет. Попросила Владимира не говорить о смене собственника минимум месяц. Не хотелось радовать мужа раньше времени. Он же, укоризненно на меня поглядывая, считая, что я совершаю глупость, обещал организовать похороны, когда придет мое время. Я понимала его недоумение. Со стороны странно выглядело мое смирение, но я достаточно обижала врачей и даже самые именитые разводили руками а оттягивать неизбежное, поглощая неимоверное количество лекарств, чтобы на пару месяцев удлинить свою жизнь, я не желала. Так что, озорно улыбнувшись старому знакомому и оставив себе небольшую сумму, достаточную, чтобы отправиться в короткое путешествие по стране, я перевела остальную сумму, вырученную от продажи имущества, в детский дом, где выросла мама. Отправляясь в путешествие в один конец, Я сообщила Сергею, что еду в отпуск, и в этот раз хочу побыть одна. Муж не стал настаивать и даже обрадовался с ласковой улыбкой, провожая меня в аэропорт. Я тоже довольно улыбалась, сожалея лишь о том, что не увижу лицо мужа, когда он узнает, что у меня больше ничего нет и что его план провалился. А я ведь и правда, поддавшись его советам, чуть было не передала все права на фирму Сергею, чтобы, не отвлекаясь от ежедневной рутины, погрузиться в новый проект. Теперь его ожидает неприятное известие, что кроме автомобиля, который он приобрел еще до нашего знакомства, у него ничего нет, да, впрочем, ничего и не было. Мое маленькое путешествие было невероятно насыщенным, интересным и познавательным. Я много гуляла, вкусно ела, посещала достопримечательности и даже танцевала. От сим-карты я избавилась, как только приземлилась в первый пункт назначения, поэтому мне никто не мешал наслаждаться новым и неизведанным. А еще я много общалась, знакомилась с разными людьми, Слушая их истории, восхищалась мужеством, силой воли и неукротимой жаждой жизни, невольно заражаясь их верой и позитивом. Но, к сожалению, я успела посмотреть совсем немного. Боль стала настолько невыносимой, что пора было найти укромный уголок. Лекарства, что выписал мне врач, уже не справлялись, а лишь усугубляли и без того тяжелое состояние. От них мутился разум, кружилась голова – и ужасно тошнила. А приступы, после которых на протяжении трех дней я не могла произнести ни слова, стали появляться все чаще. Поэтому, попрощавшись с новыми знакомыми, я отправилась в небольшую деревеньку, которую заприметила еще в начале моего вояжа, и сняла там крохотный домик. Такой же измученный, уставший и умирающий, как, впрочем, и сама деревня, с двумя улицами и десятком жилых домов в которых обитали старички, не желающие покидать родные места. Маломальски наведя порядок в избушке и познакомившись с соседями, я, как это страшно и странно не звучало бы, стала ждать своей смерти. То, погружаясь в пучину нестерпимой боли, находясь словно между сном и явью, то пребывала в странной необъяснимой эйфории. Я все же продолжала искренне верить, что это еще не конец». В этот раз меня разбудил неприятный скрипучий голос, словно кто-то железным гвоздем монотонно царапал по стеклу. От этого звука ломило зубы, виски простреливала боль, а во рту оставалось вкусия крови. Так как я вот уже на протяжении целого месяца жила в домике в полном одиночестве, то было странно слушать, как этот противный женский голос желал скорой смерти какой-то твари. Не открывая глаз, внимая жалобным вздохом страдалицы, я даже на миг ей посочувствовала. Действительно, обидно прозябать в захудалом поместье, в глухой деревне, ухаживая за тварью на протяжении целых пяти лет, если все это время можно было развлекаться в городе. После очередного витка жалобных повторений я все же нашла в себе силы чуть приоткрыть глаза, чтобы посмотреть на мученицу, Но через мгновение потрясённо затаило дыхание, прислушиваясь к своей голове. Она не болела. Выматывающая, невыносимая боль исчезла. Осталась лишь слабость в теле, тошнота и горло саднило, как после продолжительного кашля. — Мадам, сейчас подождите! — удивительно заботливо пробормотал всё тот же голос. К моим губам поднесли кружку. Выпейте, вам будет лучше. Кто не договорила? В мой рот потекла вязкая противная жидкость, а потом пришла боль, разрывающая грудь, сжигающая нутро, ломающая кости. А голос, что совсем недавно так неистово желал смерти какой-то твари, ласково шептал, что надо потерпеть, что все пройдет и станет легче.